Глава двенадцатая. Вверх тормашками и спать. Небо и земля поменялись местами, и через мгновение Макс осознал, что находится в нескольких метрах над землей, подвешенной за ногу, сделанным из грубой веревки арканом. «Какого черта? Что за фокусы?» Хамки, шмякнувшиеся прямиком ружей в траву, тоже не оценил кульбита. «Макс, я... это...» Лика стояла на полусогнутых ногах с выражением дикого ужаса на лице и еле могла говорить. «Лика, осторожно! Мы в ловушке!» Макс, осознавая, что все решают секунды, выхватил пистолет и, взмахом руки перенеся свой центр тяжести, быстро провернулся вокруг оси, бегло осмотрев кроны ближайших деревьев и редкие кусты на земле. Буквально двух секунд ему хватило, чтобы понять. Никакой опасности нет. На них никто не нападает. Но Лика выглядела так, словно увидела призрака. Девушка пребывала в ступоре и, дрожа всем телом, не мигая, смотрела на парня и чуть слышно поскуривала. «Да что с тобой?» Макс вытащил нож из закрепленных на ноге ножен и, перерезав веревку, ловко спрыгнул на землю, на всякий случай еще раз внимательно оглядевшись вокруг. «Макс!» — наконец сумела произнести Омари. «Я ничтожная, жалкая, глупая дура. Это...» «Это мой аркан!» «Точно, дура!» — проворчал из травы Хамки. э Следующие несколько минут Лика, валяясь на коленях в ногах у Макса, выло нечто нечренно раздельное. В этом рёве, прости меня, недостойную, смешивалось с «нет мне прощения и лучше бы мне и вовсе не рождаться». При этом Лика обильно поливала все вокруг слезами. Макс пытался успокоить её, но никакие увещевания не помогли. И от подобного отношения этой девушки к самой себе спецназовцу стало не по себе. Ему пришлось четверть часа гладить ее по голове и уверять, что ничего страшного не случилось, пока она, наконец, не смогла говорить внятно. Еще раз. Прости меня, Макс!» — сказала она. «Наша подготовка к привалу задержалась. Потерпи немного. Устраивайся тут поудобнее, а я сбегаю к роднику неподалеку и наберу воды. Я мигом». Едва она ушла, Хамки, все это время сидевший на земле, снова забрался на плечо Макса. «Да уж, психованная она, конечно, наглухо», – проворчал он. «Впрочем, для тебя это скорее плюс». Солонганец ухмыльнулся. Макс ничего не ответил. Ему была приятна забота о Лике, но в уничижении к себе она слишком перегнула палку. «Еще бы не были они все такими фанатичными идиотами, было бы неплохо». Сказав это, он вновь нахохлился и замолчал. Перекусив остатками лепешек и сухпайками, путешественники легли отдыхать. Макс упаковался в спальник, лика забралась в настоящее рядом дерево, а Хамке, с момента последнего разговора, выглядящий подозрительно панура и даже не ставший клянчить еду, наконец немного успокоился. Он легким движением отодвинул рюкзак Макса от дерева и разместил ближе к центру поляны. Спецназовец зависаж глаза вытаращил. Его сумка была как минимум раз в сто тяжелее, чем солонганец. Хамке же, убедившись, что расположил свой насест устойчиво, забрался на него и, сложив лапки на пузе и задрав голову, застыл в этой позе любуясь звездами. Макс сперва попытался уснуть, но, проворочившись сбоку бок больше получаса, смирился с тем, что быстро заснуть не получится. Впрочем, судя по шорохам этажом выше, не спала Элика. да и периодические ругательства и тихое ворчание, доносящиеся от Хамки, говорили о том, что этой ночью он все же применит свою способность обходиться без сна. Решив, что Хамки и сам разберется, а вот переволновавшаяся Лика, если ее не подбодрить, может и всю ночь промаяться, Макс тихо шепнул. «Лика, ты не спишь?» «Нет, пытаюсь, но не получается. Не переживай, со мной все хорошо». В темноте Макс не видел ее лица, но эмоции хорошо читались в голосе. Девушка была сильно расстроена. Неужели до сих пор мучается из-за аркана? Лика, я слышу по голосу, что ты переживаешь. Расстраиваешься из-за вечерней неурядицы. Девушка набрала воздуха в грудь, чтобы что-то сказать, но так и не произнесла ни слова: Не молчи, пожалуйста. Мне правда, это важно. Нет, Макс. собравшись с духом откликнулась она я все думаю о том что рассказала тебе днем об умаре о своей жизни действительно ли нужно было беспокоить тебя не зря ли я это сделала все в порядке Стараясь говорить как можно ласковее ответил он это важно и мне нужно это знать. я хочу понять что происходит в этом мире узнать как живешь ты и твои собратья и то что я услышал от тебя Огорчает и меня, и Хамки. Он ждал несколько другого. «Но ведь теперь все будет лучше», — в ее голосе послышалась мечтательная улыбка. «Да, я приложу к этому все усилия», — сказал Макс и сам поразился этим словам. «В смысле, помогу Хамке сделать вашу жизнь лучше». «Так здорово!» — с дерева раздалось тихое мурчание. «Вот уж точно девушка-кошка». «Знаешь, я всегда мечтала, чтобы мы с мамой могли вернуться в город. Грезила, что смогу выйти замуж и растить ребенка вместе с его отцом, которого буду любить всем сердцем». Ее голос стал тише. «Я никогда и никому не говорила этого, Макс. Но ты — глаз Салангана и мой хозяин. Тебе я готова открыть свою душу. После того, как ты пощадил меня, простил после попадания в Аркан, я уверена». Ты не причинишь мне вреда без крайней нужды. Макс, у меня никогда еще не было такого чувства, как сегодня. Мне кажется, что рядом с тобой я словно под лапкой саланга на хамке. Тут уютно и совсем-совсем не страшно». «Сейчас не страшно?» – удивился Макс. «Но разве обычно ты чего-то боишься?» «Да». Мечтательно счастливый тон вновь сменился на грустный. «Всю жизнь». Я боялась за маму, когда она охотилась, боялась за себя, когда была маленькой. Видя мои волосы и другие умари несколько раз пытались убить меня. Боялась, что не переживу голода, когда однажды мои рабы погибли от болезни, и неплодородная земля окраин теократии оставила меня без урожая. Боялась, что умру, когда подхватила от раба какую-то болезнь и выздоровела лишь чудом. На несколько мгновений она умолкла. Пытаясь унять, начавший дрожать голос. Боялась остаться в пещере после того, как забыла приковать рабов, и меня чуть не зарезали во сне. Боялась, что меня убьют зелерийца, каждую мою вылазку. Но без рабов я не смогла бы прожить. С благословением, ставшим проклятием, я не могла получить надел земли в плодородных районах теократии, а вести хозяйство на территории зелени означало подарить им урожай. Девушка не смогла сдержаться и дрожь в голосе сменилась всхрипами. «Моя жизнь, Макс, вся моя жизнь — это страх. Кровь, боль и страх. Я убивала зелерийцев, делала их рабами, но каждый раз рисковала собой. Я не могла тихо жить одна, не трогая их. Мне нечего было бы есть. В горах не водятся мисюки, а на равнине, если какое забредет, На него набросится куча таких же отшельниц. А постоянно охотиться на территории зелерийцев — слишком большой риск. Рабы и горные земледелия куда безопаснее. Макс попытался что-то сказать, но придумать ничего внятного не удалось. «Но я верю, что все изменится», — едва слышно прошептала Лика. «И пусть теперь я твоя вещь, и семьи мне не видать, но я уверена». «Другие Умари, живущие вне столицы, подобно мне, смогут обрести свое счастье!» «Я...» Мысли спецназовца судорожно метались в попытке сказать что-то хотя бы просто уместное. «Я постараюсь помочь вам». Выдавив это, он поспешил сменить тему, чтобы избежать участи выставить себя идиотом окончательно. В конце концов, ни плана действий, ни даже уверенности в завтрашнем дне у него не было. А сейчас постарайся выспаться. Завтра нам предстоит долгий путь. И идти лучше, бодрыми и полными сил. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Макс. К его радости в ее голосе вновь слышалась улыбка. Макс мысленно выдохнул. Меньше всего ему хотелось выглядеть по-дурацки перед Ликой. Не потому что он стеснялся или тушевался, а потому что понимал, а она видит в нем шанс на спасение. Не для себя, для других. И пусть Макс уже уверился в ее способностях самовнушения, если он будет творить ерунду, лейка, пусть и в глубине души, но будет бояться, что у него ничего не получится. А это плохо. Ведь у него и в самом деле может ничего не получиться. «Да уж, Макс, психотерапевт из тебя паршивый», раздался в сознании человека голос саланганса «Как могу». Мысленно огрызнулся Макс. «Ты чего не спишь?» «Думаю». «О чем? «Об идиотах». «Не о тебе в этот раз», — поспешил уточнить Хамке, услышав недовольное сопение Макса. «О местных. Пытаюсь понять их, но не могу». «Ну, как бы самонадеянно это не звучало, но здесь есть я, и я могу помочь тебе выправить положение дел на планете. Я и сам этого хочу». «Нет, Макс, забудь». покачал головой хомяк. «Повторю то, что уже говорил. Мне плевать на них. Я жил в другом мире, на другой планете, в другом обществе. Я не хочу лезть в тот кровавый пир, что здесь творится. Салангана больше нет. Есть зелирия. И я, саланганец, здесь не более чем незваный и нежданный гость, чтобы там эти умари вслух не орали. Я исследую этот мир, а потом либо отправлюсь догонять своих, Либо снова лягу спать. Я не пошевелю и пальцем, чтобы что-то здесь улучшить. Не я строил этот мир. Не мне его и менять. Я не демиург. Скорее зритель, уснувший в начале представления и проснувшийся в разгар действия. Ничего больше. Но... Брось, Макс. Я все сказал. Уговоры не помогут. Происходящее вокруг не мое дело. Давай сменим тему». Макс видел, что эти обстоятельства задевают Хамки, но не мог понять, чего тот в итоге хочет сам. То ли начать всех спасать, то ли всех сжечь и начать строить мир с нуля, то ли в самом деле плюнуть и не связываться. Его манера речи, поведения – такой набор взаимоисключений, что гадать, казалось, не имеет смысла. Решив пока не парить голову, Макс вспомнил еще один давно интересовавший его вопрос. Хамки. «А как ты умудрился остаться голодным?» «Вот и повод напомнить тебе, что ты идиот!» «Я об этом рассказывал!» — проворчал Фиолетовый. «А ты хомяк!» — парировал Макс. «Я имел в виду, как получилось, что столь технологичная штука, как твоя нора, способная даже воскрешать мертвецов, не имеет генератора пищи!» «Эм, ну...» Он пропустил мимо ушей хомяка и замялся. По его растерянному тону Макс догадался, что сейчас хомяк начнёт сочинять. «Ну», — запнулся он, — «эта система считалась вспомогательной, ведь я могу не есть, и когда она сломалась, автоматика не выделила ресурсы на ее восстановление. Ну, там много чего сломалось, часы вот сбились». Макс буквально нутром чуял, что солонганец либо о чем то тактично молчал, либо откровенно наврал. «Ясно». усмехнулся он. «А теперь расскажи, как было на самом деле». «Макс, я говорю правду!» Мину оскорбленной невинности зверю не удалась. «Оно сломалось! Правда!» «На самом деле!» надавил Макс с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться во весь голос. «Сломалось!» Рявкнул в ответ хомяк. «Взяла и сломалась! Все, хватит! Я спать хочу!» Хамки завалился на бок и усиленно захрапел. Макс, тихонько хихикнув, тоже замолчал. Решив не бесить фиолетового сверхмера. он отвернулся и вновь попытался удобнее устроиться в спальнике. «Что ж, раз Хамки не готов вмешиваться, это могу сделать я. Кто знает, может, у меня получится стать тем, кто сделает этот мир лучше для таких, как Лика», подумал Макс, глядя в безоблачное звездное небо. «О, что?» Хорошая идея — попробовать себя в роли демиурга. С этими мыслями он вскоре уснул.